Почти весь день на кастет потратил. Сначала хотел модель из дерева вырезать, но возьми много. Вырезал из пенопласта. Это даже лучше. Пенопласт мягкий, если сжать посильнее, форму по руке принимает. Детальки склеил клеем БВА, лезвием бритвы подрезал шершавинки. Кастет получился заглядение, как раз по моему кулачку. Обмазал модель маргарином, развел гипс изготовил форму. В большой консервной банке расплавил на газу свинец, залил Первую отливку испортил. Маргарин выгорать начал, в отливке пузыри и каверны образовались. Вторая отливка получилась что надо. Спилил литок, соскоблил ножом неровности. Шедевр сам на руку просится, на мою руку. Костяшки прикрыты, каждый палец в своей канавке. Кто другой мой кастет просто надеть не сможет. Разве что пятиклассник посмотрел я на это великолепие, вздохнул и заново все начал. Слишком громоздкая вещь получилась, только в сумочке носить а сумочку как раз первую вырвать могут. Хотя с другой стороны, сумочка на длинном ремне с кастетом внутри сама по себе неплохое оружие. А для второй кастет обычная плоская свинчатка с четырьмя дырками для пальцев. Никакой эстетики, никаких архитектурных излишеств. Простая челюсть и дробилка. Приятных эмоций не вызывает, но дает чувство уверенности в наше неспокойное время. В карман ложится, как будто карман специально под нее сшит. А теперь предстоит самое неприятное. Дальше откладывать нельзя. Нужно выяснить, что же со мной случилось. Может, проводить последний путь, а если получится, выдам себя за собственную подружку. Организую похороны по своему вкусу. Вещи друзьям раздам, что-то из мелочей себе возьму. Друзей убедить не сложно будет. Детали собственной биографии пока не забыл. Пытаюсь убедить себя, что все правильно, но чувство примерское, и с каждым шагом все больше тянет повернуть назад. Вот сейчас поднимусь на второй этаж, а квартира опечатана. Что делать? В милицию идти? А почему бы нет? Там только рады будут похороны на кого-то спихнуть. А когда до парадной остается несколько шагов, в моих окнах вспыхивает свет. Многие сами собой меняют курс и несут к парадной соседнего дома. Поднимаюсь на пятый этаж, сажусь на подоконник. Джеймс Бонд в юбке. По квартире хожу я, прежний. Ставлю чайник на газ, включаю телевизор, что-то ищу на книжной полке. А я, который Галина Ломова, тихо рыдает, сидя на подоконнике. Не было смерти, не было реинкарнации. Мое сознание каким-то таинственным образом раздвоилось и вытеснило сознание Галины Ломовой. Назад пути нет. Тело занято, и я в том теле лишний, лишняя. Надо привыкать к новому полу. плетусь домой как побитая собачонка. Не помню, как раздеваюсь и третью ночь подряд мочу подушку слезами. Случалось ли такое с кем раньше? Может, я не один такой, одна такая? Так теперь надо называть. А кто сознается? Я хочу сознаваться. Да под пыткой не раскалюсь. Если найду других пострадавших, ведь помогут. Только как найти? Чем они от обычных людей должны отличаться? За да тем, что резко изменили образ жизни и профессию или на какое-то время в психушку сыграли. Нет, с теми, кто в психушку сыграл, лучше не связываться. А как я узнаю адреса тех, кто профессию сменил? Что я, отдел кадров? А если ошибусь, Нормальному раскроюсь инженеру, который ради заработка в токаре ушел. Тут как раз психушку и угожу. И есть один человек, который меня не выдаст. Я сам, Сергей Воронов, работающий неженатый, жилплощади. Никто не удивится, если в квартиру к 30-летнему парню зачастит 27-летняя девушка, которая выглядит на 25. А сам себе я помогу. Только бы убедить себя, что раздвоился. И опасаться самого себя не надо. В койку не потащу, не тот характер. Будет время подумать, Вдвоем подумаем. Не брошу же я сам себя в беде. Дождь барабанит по подоконнику, мускулы ноют, весь плечевой пояс пресс тоже ноет или внутри. С этим бабским организмом сам черт не разберётся. Готовить надо. Если я замуж выйду, это мне на двоих готовить придется? Тоска заставляю себя встать и стеная в голос машу гантельками. Надо было 4 кг брать. Жадность губит. Мою посуду, скопившуюся в раковине, чищу картошку, варю кастрюлю супа, самую большую из тех, что в холодильник влезают, чтобы на неделю. Но это я время тяну. Пора идти с собой знакомиться, но страшно очень. Вот и выдумываю занятия: комнату убрать, пол подмести. Хватит. Пора. Натягиваю плащ и выхожу под дождик. Мелкий противный осенний дождик. А этого гада нет дома. Долго-долго звоню в дверь, потом занимаю наблюдательный пункт в парадной напротив. Рано или поздно он вернется, Вечереет. Неужели он уехал? Не должен, дело есть, из-за которого я и взял два отпуска подряд. Блин, об этом деле я забыл. Это дело мне не в масть. Просто трудно придумать что-то хуже. А вось не успел. В моих окнах зажигается свет, потом на кухне. Так он дома был? Дверь не хотел открывать. Шакал я паршивый. А если я не один там? Бегу по ступенькам на пятый этаж, занимаю наблюдательный пункт, и как раз в этот момент свет гаснет. Пока соображаю, он выходит из подъезда с моей коробкой в руках. Проходя мимо мусорного контейнера, небрежно бросает ее. Мою коллекцию, которую я 20 лет собирал. Скатываюсь с лестницы, вытаскиваю коробку, стираю рукавом капли дождя. Моих женщин в помойку небрежным жестом. Да что же это? Дождь бьет в лицо, смывает слезы, В груди холодно и пусто. Если он выбросил моих женщин, значит, в нем не осталось ничего от меня. Я весь перешел в это тело, а там пустая оболочка, зомби ходячий. А может, что-то и осталось? Я же не могу узнать, все о себе помню или нет. Но главного не осталось. Главного, что делало меня мной, больше нет. Было такое в литературе, разделяется человек на две половинки: в одной хорошее, в другой плохое. А какая мне досталась? Он мне дверь не хотел открывать. Это как? Нет, у нас с ним другой случай. У нас разделение на мужское и женское начало. Это лучше или хуже? Дома стаскиваю мокрый плащ, вешаю на плечики над ванной. Джинсовый костюмчик тоже промок. Передеваюсь в спортивный, расчёсываю мокрые волосы, принимаю 50 грамм водки для согрева и открываю коробку. Вот они, мои женщины, вырезки открытки, фотографии. Самые-самые Вот девушка с дельфином. Маска сдвинута на лоб. Радостная улыбка, в 32 зуба и ответная улыбка дельфина. Изумрудная, прозрачная вода. А вот реклама велосипеда. Эта девушка, видимо, никогда не ездила на спортивном велосипеде. Нужно переключить скорость, и фотограф поймал в кадр ее озабоченную физиономию. Гимнастка перед прыжком. Она уже вся там в полете, Не видит и не слышит ничего вокруг. Самый первый и еще медленный шаг разбега. А вот стайка девушек на пляже, огромный красно-синий мяч, а из одежды на них только ленточки, которые волосы удерживают. Характерный танец. Она молода, ослепительно в ярко-красном платье. Партнер пожилой, в строгом коричневом костюме. Каждая из моих женщин в чем то особенная. Самая-самая, такая, что увидишь мельком на улице и обязательно обернешься. А может, такими их сделал фотограф? Какая разница? Но выбрасывать то их зачем? Пусть от меня в том теле хоть 10, хоть пять процентов осталось, я бы этого не сделал. Срываюсь с места, торопливо натягиваю холодный джинсовый костюм. Никак не могу просунуть руки в мокрые слипшиеся рукава плаща. На мокрые волосы черную широкополую шляпу. Улица, машина, заинтригованное лицо водителя. Ему кажется, что он стал участником какого-то детектива. Чтоб не разочаровывать парня, достаю из сумочки, примеряю и тут же убираю на место кастет. Здесь остановите, протягиваю ему на десятку больше запрошенной цены. Девушка, мне кажется, вы выбрали занятие не по профилю. Может, я могу быть чем-то полезен? Вы меня не видели, я вас не видела. Езжайте. Мужики как мухи липнут, а я зачем играю? Волнение погасить, свою нервную дрожь ему передать. Парень меня теперь до смерти не забудет. Друзьям расскажет, как подвозил амазонку с кастетом». Вдавливаю кнопку звонка. Опять не хочет открывать. Звоню три длинных, три коротких, три длинных. Три длинных, три коротких, три длинных. Осторожные шаги в коридоре. Кто там? Штрих. Я никогда не спрашивал через дверь. Ломова Галина? Или Сергей Варанов. Торопливо щелкает замок. Захлопываю за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной и смотрю на этого амбала с дрожащими губами. «Здравствуй, Галина", говорю я. "Я Сергей. Мы ну влипли мы с тобой." поменяться работами? Ну да, ты приводишь меня на мою работу, говоришь, что увольняешься и что подыскала замену. Потом идем на твою работу. Каждая остается при своей профессии. Ну как идет?» Ты что, думаешь, с нами это навсегда? Стоим рядом перед зеркалом. Вот он я, а рядом со мной девушка. Сейчас крепко-крепко зажмурюсь, и когда открою глаза, так и будет. Как же, мечтать не вредно. А это в моем теле рёва корова смотреть, как хнычет и размазывает по щекам слёзы амбал на полторы головы выше тебя. Противное зрелище. Поэтому Амбалл получает локтем в бок. Не позорь мое тело, плакса. Я? Ты что? Ох, горе ты моё. Учись быть мужиком. Ты мне поможешь? Куда же я нафиг денусь? Все ясно. В этой упряжке я за коренного. Ну просто удивительное несоответствие между моим телом и робкой, напуганной девчонкой в нем. Я, если честно, тоже напуган. Все вещи в квартире кажутся огромными, чуть ли не в полтора раза больше, чем были. На улице это так не сказывалось, разве что в вагоне метро трудно было до поручня дотянуться. Слушай меня внимательно. Что случилось, то случилось. Тебе это не нравится, мне тоже, но это так. Ты мужчина, а я женщина, понял? Учись думать о себе как о мужчине, веди себя как мужчина, иначе в психушку загремем оба. Я буду стараться. Не сердись, пожалуйста. До глубокой ночи засыпаем друг друга вопросами об особенностях тела, о друзьях и знакомых, о привычках. Когда глаза начинают слипаться, вытаскиваю из дальнего угла шкафа надувной матрас и спальный мешок. Надувай. А насос? спрашивает этот дылда. Ртом надуешь 18 вдохов на большую подушку и 6 на малую. Твое тело это сто раз делало. Стоп, не так. Не напрягайся. Просто делай глубокий вдох носом и спокойный глубокий выдох в матрас. Пыжиться не надо. Матрас надут. Подкидываем монетку, чтобы выяснить, кому спать на кровати под одеялом, а кому на полу аля турист. На полу выпадает мне. Гашу свет, зажмуриваюсь и твержу про себя: "Я женщина, я женщина, меня зовут Галина, я женщина". Сергей? А? Какой я тебе Сергей? Ну, прости. Когда ты спишь, трусики снимаешь? Это у женщин трусики, у мужчин трусы. Как хочешь, так и делай. Теперь это твое тело. И перестань звать меня Сергеем. Привыкай к Галине. Друзья меня просто галкой звали. О-о, спи. Тишина. Зеленый отсвет электронного будильника на потолке. Я женщина. Я женщина. Меня зовут Галина. Галя. Я женщина. Гал. Что? То, что с нами произошло. Такого ведь не бывает. Это как в сказке. Ну и Если болезнь сказочная, то, может, и лекарство сказочное должно быть. Ну, говори, говори. Ну, как принц будил спящую красавицу? Поцелуй или что-то серьезней. Сказки ведь для детей, жизнь жестокая. Но когда мы сольемся, мы станем как бы одним, а потом разъединимся, может, наши души разберутся где чьё тело. Глупости. Да, да. В жизни так не бывает. Это не сказка. Но Да, не сказка. Сейчас ведь опять разревется, приучит моё тело к слезам. Как же мне из нее мужика воспитать? К чёрту. Я женщина, я женщина, я женщина. Ох, не скоро я стану женщиной. Стоп, что же это получается? Сергей, я не голубой. Я тоже не розовая. Дурак. Обидел. Извини, это все нервы. Забыли. Я женщина, я женщина. Вверх, в стороны, вверх в стороны, вперёд, вниз, вперёд, вверх. Тяжело. Каждый день зарядку нужно делать, тогда тяжело не будет. Положи гантели. Теперь отжимания от пола, 30 раз. Начали. Галя, тебе нельзя. Почему? У тебя период такой. Какой? Ну, месячные. Если ты будешь тяжести поднимать, можешь в больницу попасть. О, господи, раньше бы знать. Ну у тебя-то их нет. Начинай, я считать буду. Галь, я больше не могу. Разговорчики, ты мне тело избалуешь. Я полсотни отжима не делаю. Ох, вы мужики все психи. Разговорчики, поднимайся с пола, раздевайся и в душ, водные процедуры. Отвернись. Глупый, что я своего тела не видела? Тогда сама раздевайся. Логичное требование. Скидываю одежду, смотрим друг на друга и краснеем. Отвешиваю этому бугаю шлепок пониже спины, толкаю по направлению к ванной. Включаю холодную воду и в два голоса. "Я понятно, это тело не закалённое, а он-то чего?" Весел и с шуточками растираем друг друга махровым полотенцем. У него вдруг начинается эрекция. Никогда не видел такой изумленной физиономии. "Но-но, только без глупостей", тоном детективного агента заявляю я и со смехом выкатываюсь из ванны. "Гау, как его успокоить?" Жалобно волся звон. «Сам успокаивайся, привыкай. приоткрывая дверь и просовываю в щелку трусы. Завтраккаем на кухне. готовить Сергей замечательно. И вообще все замечательно, кроме погоды за окном. С чего бы? Наверное, отходняк после трех суток беспросветной тоски. Появился свет в конце тоннеля, и я теперь не один. Не одна, то есть, и Сергей не один. Друг другу подсказать сможем, если что. Гав, коленки сдвинь, пожалуйста. Зачем? Ты сидишь некультурно. А, понял. Поняла, то есть, на чем я остановилась. Жить здесь будем. А почему не там? Эта квартира больше и потолки выше. Сейчас съездим, заберем кое-какие вещи и начнем обустраиваться, а ту квартиру можно будет сдать. Галь, а ты думаешь, мы навсегда в этих телах застряли? Не знаю, но тебе цыпленок я теперь никому не отдам. Сама ты цыплёнок. Коробка огрызается Сергей. Просто удивительное несоответствие между телом и характером. Ага. Я цыпленок. Твоя задача меня защищать от хулиганов. Легко соглашаюсь я, уплетая бутерброды за обе щёки. Сергей смотрит на меня и тихо мычит: Никак влюбился, а во мне что? Материнские инстинкты проснулись. Это же не любовь, любовь не такая. Ай, пусть. Хоть инстинкт, хоть дружба, жить-то нам вместе" выходим из квартиры Галины Ломовой, нагруженные чемоданами. Чемоданы, конечно, несет Сергей, а я помахивая сумочкой, объясняя ему, что так теперь будет всегда. Такая тяжелая доля ему выпала быть сильным полом. Навстречу тащится жалкое, промокшее, унылое существо с огромным туристическим рюкзаком за плечами и связкой удочек и спиннингов в руке. Мокрые, обвисшие поля шляпы почти закрывают лицо. Не сутулься, расправь плечи, шепчуя Сергею, копаясь в сумочке, существо поравнялось с нами. "Юра, привет". Существо отрывает хмурый взгляд от асфальта и расплывается в улыбке. "А, Галя, «Знакомься, это Сергей, а это Юра". Оба донели засмутились, неуверенно пожимают друг другу руки. "Юр, ты ж три дня рыбачить собирался?" "Погода?" "Погода", обреченно вздыхает Юра. "А у тебя как дела?" Отлично. Вот, неожиданно сую ему под нос кастет, Снимаю с пальцев, подкидываю на ладони и протягиваю ему. Ух ты, профессиональный. Юра, зажав удочки подмышкой, восхищенно осматривает кастет. "Порямка", небрежно говорю я и достаю из кармана второй. "А вот это рабочий. Галя, вы самая опасная из всех моих знакомых. Я это знаю", смеюсь я. "Будь счастлив". Через 10 шагов оглядываюсь, Юра все еще смотрит нам вслед. подмигивая ему. Галя, а зачем тебе костет? хмуро спрашивает Сергей. Я думал, ла, ты о Юре спросишь. Ты ответь, пожалуйста, зачем тебе костет? Зачем? Чтоб таких дут, как ты, по вечерам не бояться. Сам между прочим виноват. Ты хоть слышал такой термин, «бодибилдинг»? Нет, не спорт, а так. Спорт это перебор, это ради медалей. А зарядку обычную по утрам делал. Такое слово аэробика знаешь? Вот если б делал, мне не пришлось бы сейчас с кастетом в кармане ходить. Я делала зарядку. Нух ты, боже мой, обиделся. Даже нижняя губа задрожала. Успокойся. Теперь зарядку будешь делать под моим чутким руководством. Бегать по вечерам будем. По 6-8 км. Я-то пробегу, а ты на втором километре упадешь и не встанешь. Зеленоглазый скорпион. Ну, слава богу, юморить начал. Это порнография? Пуританин. Где ты видишь порнографию? Эротика? Да, есть. В Эрмитаже можно, а мне нельзя? Это искусство. И ты не имел никакого права их выкидывать. Тогда ты не имела никаких прав тратить мои деньги. Твои? Кто в моей квартире прописан? Вот и я об этом. Тихо произносит Сергей, и у меня сразу пропадает желание ругаться. Он прав, а я нет. Но все равно мог бы подождать, прежде чем чужие вещи выкидывать. Галя, прости меня. Ну вот как, с такой, с таким ругаться? Это не бесхребетность, как я вначале думала, это характер такой, мягкий. Закалять его надо. В турпоход пойдем. У нас два месяца отпуска. Возьмем в Приозерске лодку напрокат, сначала по Оке пройдёмся, посмотрю, на что он способен. Потом в Ладогу спустимся. По настоящим волнам его погоняют достаю карту и излагаю свой план. Как и ожидала, особого энтузиазма не вижу. Пущу вход дипломатию. Тебе нужно учиться мужиком быть. Нужно? Нужно. Где это лучше делать? В городе, где на тебя со всех сторон смотрят, или в лесу? Молчит. Ну и ладушки. Молчание знак согласия. Галя, а как ты узнала, что я, то есть, что мы в отпуске? Из письма. Какого письма? В сумочке лежало. Русь в сумочке, но письма там нет. Видимо, положила в одну из папок с документами. Письмо от твоей подруги с дачей и мужем. Там еще твои фото были в зеленом платье. Ой, Галя, Зеленое платье я надевала три раза в жизни: в магазине, когда мерила, и два дня в нем ходила. Никто меня не фотографировал. От кого письмо, не помнишь? Не. -а. Растяпа. Да не было там имени. Я его до буковки помню. И обратного адреса не было. Закорючка какая-то. Во, может, твоей подруги зовут Володька. Там так и сказано. Володька одну фотку в твою хотел зажелить. Сергей надолго задумался, потом вскочил. Галка, вот тебе карандаш, бумага. Запиши как можно подробнее все, что помнишь из письма. Зачем? Пиши, потом объясню. Пока я писала, он все рылся в бумагах в секретаря. Там, где у меня квитанции на оплату коммунальных услуг. Потом сел верхом на стул, дважды перечитал мои каракули, кивнул. Ну да, что, не удержался я. Ты детективы любишь? Не, а я люблю. Я знаю, откуда. У меня три полки ими забиты. Правильно. Слушай, у меня тоже в кармане было письмо, и тоже без имен». Ну и что? Как что? Письмо с фотографиями, чтобы я узнал, где живу, что я в отпуске, что у меня два свободных месяца впереди. все как у тебя. Это что? Ни о чем не говорит. Говорит, только о чем? Не знаю. А то, что письмо пропало, как у Фантомаса? Не совсем. Нет его и все. Слушай, надо проверить квартиру на Жучков. И тараканов. Ты детективов начитался. А ты очевидных вещей замечать не хочешь это все подстроено, что все? Ну, то, что нам мозги поменяли, и теперь за нами наблюдают. А письма? А письма это чтобы мы в психбольницу не угодили. Ты же хотел в поликлинику идти. Сказал бы, что упал, головой стукнулся, ничего не помню, ни имени, ни адреса. Пусть разбираются. А потом письмо прочитал и решил чуть подождать. Вдруг само пройдет? Вот тут мне стало страшно. Страшнее, чем в тот момент, когда женщиной стало потому что поверила, потому что все факты укладывались в одну обойму. Что им от нас надо было? Сергей наморщил лоб. А что мы сейчас делаем? С нами сотворили страшное, а мы стараемся с собой остаться по-человечески жить. Реакции на нас изучают. Вот как это по-научному называется. Мы мышки в лабиринте. Идем. куда? Куда Макар телят не гонял? Сергей удивленно поднимает брови, потом кивает, натягивает ботинки, и я достаю с антресоли мощный аккумуляторный фонарь. Разводной ключ, и веду Сергея на второй этаж. Там живет Толик, мой старый знакомый еще со школы. Сейчас он на даче, но ключ от его квартиры у меня есть. Дай ключи. Сергей протягивает мне связку. Открываю дверь, складываю в сумку кое-что из Толиковой одежды. Идем. спускаемся в подвал. В подвале у нас бомбоубежище. То ли со времен прошлой войны, то ли на случай атомной, хорошее, теплое, сухое бомбоубежище. Мне с детства все подвалы в районе знакомы. В спелеологов играл, а разводным ключом поворачиваю головки четырех запоров на толстой железной двери. Сергей включает фонарь, запираю за собой дверь, щелкаю выключателем, свет загорается. "Раздевайся", говорю Сергею, и первое сбрасываю одежду. Только рубашка на мне как платье, а штаны чуть ли не до подмышек. У Сергея картина обратная. А рукава по локте. Складываю нашу одежду в сумку, саму сумку в угол под скамейку. И веду Сергея за следующую стальную дверь. Вот, теперь можешь говорить. Думаешь, здесь нас не подслушают? Сегодня нет. И если в одежде и были жучки, то все за дверью остались. Завтра они могут что-нибудь придумать на такой случай, а сегодня вряд ли. А если нас и сейчас подслушивают, то хана полная, и нечего об этом думать. Потом мы почти час строили гипотезы с пришельцами и без пришельцев, со злым умыслом и без против нас и против всего человечества, на благо всего человечества. А потом Сергей сказал: "Глупости все это. Почему? У нас улик нет, без улик все это слава". все таки в подвале холодно. Я покрепче прижалась к нему и положила его руку себе на талию. Сам ведь не догадается, а это тело старается меня в бабу обратить. А, ну и пусть. Не буду противиться. Где я тебе улики возьму? Галка, вдвоем мы команда. Думать буду я, а ты специалист по оперативной работе. Был специалист, пока ты в мое тело не переехала. Глупая, ты ничего не поняла. Когда силы понадобится, ты меня позовешь. Я теоретик, а ты практик. Как с этим подвалом? Я бы никогда жизнь не догадался. Уговорил. "Что делать, шеф?" "Думать. Кто послал письма, мы не знаем, так? Так. Глубже копаем. Почему у тебя два месяца отпуска подряд взял за этот год и за предыдущий? А почему ты взяла их подряд? Тогда я был он. А почему взял? Тебя не касается. Ну и глупо. Много мы так надумаем, если друг от друга будем улики прятать. Я вот сразу могу сказать, что взяла два отпуска, потому что обратилась в брачную контору, и мне там поставили условие Два месяца на медовый месяц на привыкание к мужу, иначе брак будет непрочным. И они ничего не гарантируют. Я даже вскочила, потому что месяц назад я тоже обратился в брачную контору, и мне выставили такое же нелепые условия, а перед этим две недели гоняли на компьютерных тестах, снимали энцефалограммы и брали анализы. Контора мне показалось серьёзный, солидный офис и цены. 40 баксов, если не смогут подобрать партнёра, и 200, если подберут, с возвратом суммы, если брак распадется в течение полутора лет. Свои шансы я оценивал трезво. До 30 лет жениться не успел. Характер не сахар, и бегт за девочками времени жалко. И вообще, я бы на экономку согласился. Жаль, они вымерли после 17-го. Тебя на компьютерах тестировали? Сергей кивает. И анализы брали? еще кивок. А больше за последние полгода в моей жизни ничего необычного не было, предупреждает он мой следующий вопрос. Это они, Печенкой чувствую они. Я тоже так думаю. Что теперь делать будем? А ты что предлагаешь? Хитрая какая. Теперь твоя очередь возмущается Сергей. Я тебя на цель вывел, вывел. Надо похозяйничать в их офисе. Когда узнаем, что они из себя представляют, решим, что с ними делать. И откладывать это нельзя. Завтра они будут на страже. Идем сегодня ночью. Слушаюсь, шеф. Перед этим напишем завещание и пошлем по почте Толику. Если что, он заявит, куда следует, а наше исчезновение подтвердит серьезность дела. Тут могут быть варианты, задумывается Сергей. Ну ладно, в тропях ничего лучше все равно не придумаем.